Глава третья «Палет, ты была у гадалки?» Брови Ариши смешно встали домиком. «От твоей сумасшедшей подруги я еще мог бы ожидать подобной глупости, но от тебя...» «Представь себе!» – не смутилась я. «И не жалею. Эта добрая женщина просветила меня» что во всех моих бедах виновен человек, имя которого начинается на букву «А». Этот человек очень мне близок, он страстно желает, чтобы я никогда не вышла замуж, подстроил мое увольнение с кирпичного завода и время от времени насылает на меня то грипп, то ангину, а то и того страшнее. Герпес. «Что ты, деточка?» «Алина!» Я так и думал, но хитра, ничего не скажешь. Под маской наивности и легковерности такая черная душа. Я не выдержала и рассмеялась. Только что дед отчитывал меня за посещение гадалки и тут же легко поверил в ее бредни. Ариша, это избитый прием. У кого из знакомых тебе людей не найдется знакомого, имя которого начинается на букву А? Даже в нашей семье, состоящей всего из двух человек, найдется. К тому же она очень ловко задавала вопросы. Как бы и не вопросы даже, а утверждения с легкой вопросительной интонацией. Дама весьма располагает к откровенности и вызывает доверие. Такой хочется пожаловаться, поплакаться в жилетку, рассказать о злых днях, которые тебя обижают. Поэтому на ее вопросы отвечаешь честно, и если не словами, то легким наклоном головы, пожатием плеч, горько опущенными уголками рта. Не знаю, кто там у нее с экстрасенсорными способностями, но психолог она неплохой. Рассуждала я за ужином, сама себе отвечая на возникшие вопросы и неувязочки. «Как, например, она узнала о том, что ты уволилась с работы и теперь живешь на вольных хлебах?» – подбросил вопрос Аристарх. «Заметь, она сказала, что я потеряла работу. Не а уточ... про венец безбрачия, она догадалась по отсутствию обручального кольца», – выдвинул гипотезу Ариша. «Только ты могла его снять». Ну, «Женщины, в отличие от мужчин, предпочитают постоянно носить обручальные кольца» анализировала я. Даже если я и сняла бы его, на пальце все равно остался бы тонкий след незагорелой кожи, конец лета все-таки. Заметь, даже основание пальца у замужних женщин на правой руке тоньше, чем на левой. До того, как она даст о себе знать. То есть ты хочешь сказать, что несмотря на то, что эта дама весьма располагающе выглядит, на самом деле она просто тонкий психолог и шарлатанка? Похоже на то. И ты поможешь мне найти тому доказательство. Ты вращаешься в кругах местного бомонда, а госпожа Серафима считается модной целительницей. Особенно акцентируй внимание на слухи о тех ее клиентах к телетним подросткам. А такие ночами уже спят и последнюю корочку у стариков не отнимают. На самом деле он, конечно же, рад был свалившемуся на него счастью в моем лице. Ему приятно было чувствовать себя нужным, и просьбы мои он выполнял виртуозно. Пока Ариша занимался целительницей, мне следовало разобраться с Сергеем, мужем Ирины, и раздобыть историю болезни дела за Сергеем». Я уже так много знала об этом человеке, а вот в лицо его даже не видела. Надо было как-нибудь выцеганить у Ирины его фото. Недолго думая, я набрала ее номер. «Ирина, вы не могли бы мне показать те фотографии, о которых говорили?» — Помните, вы рассказывали, что на некоторых совместных ваших с Сергеем снимках вы обнаружили сделанную острым предметом черту, как бы разделяющую вас? — Пожалуйста, — отозвался слабый голос, — я сейчас дома. Пришлось уйти с работы, мне что-то совсем плохо. — А я не помешаю? Ваш супруг, наверное, не в курсе наших дел? — Воранчик на корте, это надолго. Как вы сказали, уточнила я. Воранчик, вяло усмехнулась она, он сам попросил, чтобы я придумала ему милое, домашнее погоняло. Зайка, котик избита, Афи показался мне тоньше, и сварила себе крошечный жезве напиток, а хозяйке заварила зеленого чаю с медом. Кофе был божественный. Сергей действительно умел смешивать сорта. Хозяйка расщедрилась и уговорила, чтобы я отсыпала себе в маленькую баночку пару ложечек. Это было провинциально, но забавно. Даже в условиях почти развитого капитализма русские люди продолжают делиться лучшим, что у них есть. Ирина показала мне фотографии, хотя это не бросалось в глаза, но на многих снимках между супругами была проведена тонкая черта. Я хорошо успела рассмотреть Сергея, подробно расспросила хозяйку о мучивших ее симптомах и распрощалась. То ли атмосфера в этом доме располагала, то ли я устала за сегодняшний день, чувствовала я себя неважно. В какой-то момент мне даже пришлось остановить машину и открыть дверцу. Перед глазами все плыло, в ушах слышался. Вид у меня был не вполне осмысленный. По крайней мере, вышедшая из кабинета бабулька сделала мне замечание. Что-то по поводу современной молодежи, являющейся нетрезвой в общественные места. Впрочем, участковый врач Юлия Мурзина ее мнение не разделила. Усадила меня на кушетку, померила давление, послушала сердце. «Вам серьезное обследование требуется», – вынесла свой вердикт. «Надо же, такая молодая, а уже с сердцем проблем». Было видно невооруженным глазом. Кроме аромата, в черном порошке просматривались белые мелкие крупинки. «Так, может быть...» «Юля, мне не, нужно не обследование, а хорошая химическая лаборатория. Можете устроить?» «Без проблем. Что будем анализировать?» «Я достала из сумочки кофе, навязанный мне Ириной». «Только не задавайте мне, пожалуйста, вопросов», – попросила я. «Когда все будет известно, вы узнаете первое». Хотя она категорически запретила мне садиться за руль, я все-таки добралась до дома на своей машине и рухнула в постель, даже не разобрав ее и отказавшись от ужина. Это было подло с моей стороны. Прислугу мы не держали, значит, я автоматически деда обрекла на голодание, но ощущать запахи еды и смотреть на нее было выше моих сил. Я забылась тяжелым, тревожным сном. Утренний рассвет развел ночные кошмары, и хотя настроение мало того, что она выжимает немалые средства из своих клиентов, так еще и убеждает их не обращаться к врачам. Да, некоторые медработники относятся к своим клиентам невнимательно, но диагностировать серьезное заболевание они могут. Ирина говорила о том, что скоро все закончится. Скорее всего, Серафима приготовила для нее новый пресс для отжима денег. Как только Юля изучит карту подруги, надо будет раскрыть Ирине глаза на лжецелительницу. Словно услышав мои мысли, тренькнул телефон. На дисплее определился телефон Мурзиной. Полина, у меня для вас приятные новости. Понеслась она с места в карьер. Вы абсолютно здоровы. Симптомы, которые я вчера наблюдала, вызваны препаратом, добавленным в кофе, который вы дали мне на анализ. «Где вы раздобыли эту гадость?» «Юля, вы прелесть!» — воскликнула я. «Теперь все встает на свои места. Мне бы еще узнать, какие сорта и добавки вам на том, чтобы Ирина начала эти сеансы магии». «Оттягивал визит к опытному врачу? Надеялся, что лжецелительница поможет залечить Ирину? И случайно ли наводка госпожи на то, что порчу навела лучшая подруга, по иронии судьбы, являющаяся неплохим врачом?» Сергей оклеветал Юлю, Серафима указала на ее на фото, гадал Кирину, Ирину привел Сергей. Вот она явная цепочка. Они перекрыли бедной женщине возможность проконсультироваться с хорошим про ее возлюбленного, она только будет виновато моргать глазами и обижаться, либо вычеркнет вас из списка близких друзей. Эту истину я поняла на примере своих отношений с Алиной. Моя подруга имела удивительную способность в качестве бойфрендов находить себе редкостных прощелык и неудачников. Они высасывали из нее деньги, убивали ее время, ухитрялись развить комплекс неполноценности и уходили, довольные собой. Кстати, к подобному типу женщин относилась, скорее всего, и Ирина. Юля рассказывала мне про курортный роман подруги, все тот же сценарий. И Сергей ничем не отличается от турецкого мача, только более вялый и рафинированный. Единственное, что могло указать Ирине на грехи ее идеала, это обвинение в неверности, подкрепленное неопривержимыми доказательствами. Она женщина хоть и влюбленная, но сильная и гордая. Если узнает, что он творит за ее спиной и на что тратит ее деньги, повинясь, да побьют еще. У меня для вас задание есть. Гонорара будет достаточно и на печку, и на то, чтобы окошки застеклить. Твоей пленки Люся хватит до первых морозов, потом потрескается. Согласны? Спрашиваешь, укорила меня Люся, мы бы и так согласились за кальмаров. Я отдала им утянутую под шумоку Ирины фотографию Сергея, фотоаппарат, назвала адрес, дала деньги на транспортные и прочие расходы присутствие незваных гостей. Возле дома стояла незнакомая машина, в прихожей висел голубой плащ Алинки, из дома тянуло каким-то благовонием. Все это дополнял глубокий бас, монотонно выводящий некий речитатив. Я шагнула за порог. По гостиной мерно выхаживал красивый молодой батюшка с аккуратной бородой. В одной руке его ритмично покачивалась кадила, другой он время от времени осенял углы моего дома. Я испытываю глубокое уважение к церкви, и хотя не являясь девицей набожной, но в присутствии служителей церкви чувствую себя школьницей, прогулявшую контрольную. Ни разу не была на исповеди, и почему, интересно, под взглядом батюшки в голову приходят мысли о собственной греховности? В общем, я не стала поднимать шум, тихонечко скользнула в свою комнату и постаралась не подавать признаков жизни. А вось Алина про меня не вспомнит и не заставит выполнять какие-нибудь обряды. Спустя некоторое время, за окном заурчал мотор машины, я выглянула из-за занавески, увидела сквозь легкую тонировку стекла окладистую черную бороду и с облегчением вздохнула. Каяться в грехах и слушать проповедь меня не заставят. В комнату протиснулась Алинина голова. Не слышу благодарности, знаешь, как трудно было заполучить самого молодого и красивого батюшку в городе. Он вообще не из нашего прихода, знаешь, говорят, что они совершенно не реагируют на женскую красоту, а мне показалось, что он на меня так смотрел, у меня даже все внутри ёкало. Ёкало у тебя от священного ужаса, поправила я ее передо мной. Знаешь, дорогая. Когда-нибудь я увижу в своем доме скопище масонов или фабрику по изготовлению бактериологического оружия. Ты недовольна? Ты не понимаешь, что вступила на борьбу со злом, и тебе просто необходима поддержка светлых сил и моя? Знаешь, сколько дряни выгнали мы с отцом или ей из углов твоего дома? Между прочим, видела бы ты, как чудили свечи в твоей спальне, хихикнула она. Греховные мысли по ночам одолевают. «Если бы только по ночам, – тяжело вздохнула я, – и днем тоже, – да и сейчас, если хочешь знать. «Кто он? – запрыгнула Алина ко мне на кровать. – Почему не знаю? Ну, рассказывай же!» «Не он, а она! – проникновенно глядя в глаза подруги, ответила я. – И имя ее начинается на букву «А». И сидит она сейчас передо мной, и если она не пообещает мне, что ни под каким предлогом больше не будет водить в мою спальню чужих людей, я придушу ее на месте. — Ладно, не напрягайся, — отмахнулась от меня Алина. — Смотри лучше, чего я тебе достала. Она вытряхнула из пакета несколько разношерстных талмудов. Толстые, потрепанные книжки чередовались с новенькими в мягких обложках, среди них затерялось несколько фильмов на компакт-дисках. Это книги и фильмы о колдовстве. Раз ты вступила на путь борьбы с черными магами, ты должна быть вооружена. Здесь руководство, инструкции, рецепты всяких отваров, заговоры. Фильмы художественные, но из них можно почерпнуть много полезного. Да, я записалась на курсы экстрасенсов и тебя записала. Правда, там отборочные туры какие-то, но мы, думаю, их пройдем. Объясни мне, дорогая моя, я старалась держать себя, как ты представляешь себе союз церкви с магией? И то, и другое категорически отрицают друг друга. Не расстраивай меня, рассердилась Алина. Если я чего задумаю, все равно сделаю. Лучше скажи, как тебе батюшка? Жаль, что женат. Ты знаешь, сейчас очень модно быть матушкой. Только замуж надо выходить за семинариста. Вроде принявшие сан автоматически принимают и обед безбрачия. Вот гадство. Ну, по иронии судьбы или велению свыше, постоянно меняющиеся увлечения подруги часто играли мне на руку.